Познакомимся поближе с одним таким жирохвостиком, с топсисом толстохвостым. Живет он в кустах и траве на юго-востоке и юго-западе Австралии. Ростом с мышь, но мордочка остренькая, как у землеройки. Да и повадками скорее землеройка. Очень подвижен, энергичен, не по росту прожорлив. мыши которые бывают и побольше его, убивает без труда. За ночь один сментопсис съел пять личинок майского жука и трех небольших ящериц, этих вместе с костями, кожей и хвостом, которые все вместе весили на четверть больше, чем их алчный пожиратель. Гнезда плетёт между камнями в кустах, в дуплистых пнях. В июле... Шесть, а то и десять крошечных потомков жирохвостой сумчатой мыши, как только вылезут из сумки, забираются к маме на спину и висят крепко, уцепившись на ее боках. Она их носит. Если погнаться за ней, всех с себя скинет. Крошки спрячутся, где сумеют, а мать, обманув погоню, вернется за ними. Попискивает, сзывает милых чад. Они пищат в ответ и резво бегут к ней. Кистехвостая мышевидка или тафа цветом серая, а ростом с белку, живет на деревьях и нравом похожа на горностая или ласку, хищна и ловка. Называет ее еще сумчатым вампиром за то, что задушив курицу, Сосет и лижет ее кровь. Сумчатый тигр. Загадка Австралии. Многие сумчатые звери пятого континента повадками и даже видом своим, вплоть до характерных пятен на морде, груди или хвосте, очень напоминают некоторых несумчатых животных старого иного света, хотя совсем не сродни им — и произошли от разных предков. Есть в Австралии и свои белки-летяги, свои куницы, кроты, землеройки, муравьеды, волки и тому подобные более или менее похожие копии заморских оригиналов. Но нет в Австралии сумчатых двойников кошек, ни мелких, ни крупных, например, рыси, леопардов, тигров. Поэтому, говорят некоторые зоологи, если тигров в Австралии и нет, то им следовало бы там быть. И молва утверждает, тигры в Австралии встречаются кое-где. На полуострове Кейп-Йорк, например, он покрыт густыми тропическими лесами, почти вдвое превышает Англию, а населяют его в основном 10 тысяч аборигенов. Здесь, на Юркском полуострове, водится у нас тигровая кошка, ростом со средней величины собаку. Я познакомился с этой красавицей на одном болоте. Пробираясь через заросли высокой травы, я вдруг услышал злое ворчание. Внимательно всмотрелся и увидел прижавшегося к дереву кенгуру. Шкура на одной из его лап была ободрана. Внезапно какая-то темная тень метнулась к кенгуру, и он упал с распростёртым брюхом. От удивления я сделал неосторожный жест. Тотчас же кошка приостановила начатое было пир и замерла. Ее злой взгляд остановился на мне. Кожа на морде сморщилась, сверкнули белые клыки, и она зарычала. Я попятился и поспешно вышел из травы. Айен! Айдрис. Первое сообщение о крупной сумчатой кошке опубликовано в научной литературе «Труды лондонского зоологического сообщества» в 1871 году. Это было письмо полицейского судьи Шеридана из Квинсленда на имя секретаря лондонского зоологического общества. Он рассказал о встрече своего сына со странным животным, похожим на крупную полосатую кошку. Зверь лежал в высокой траве, когда мальчик наткнулся на него. Тигр был ростом собаку Ддинка, морда, круглая, как у кошки, длинный хвост и черные полосы на боках. Собака, которая была с мальчиком, кинулась на тигра, но зверь отшвырнул ее. Мальчик выстрелил в хищника из пистолета и ранил его. Тигр вскочил на дерево. Собака с лаем осаждала его убежище. Зверь зарычал и прыгнул на собаку. Мальчик испугался и убежал. Шериден добавляет, что здесь это не первая встреча с подобным животным. Многие колонисты видели тигра. Позднее в трудах Лондонского зоологического общества были опубликованы еще два письма с сообщениями об австралийском тигре. Австралийский натуралист Джордж Шарп собирал яйца редких птиц в верховьях реки Тюлли. Как-то уже собираясь лечь спать, он вышел из палатки и вдруг заметил в вечерних сумерках странное животное размером больше сумчатого волка темного цвета и с хорошо заметными полосами на боках. Джудж Шарп бросился в палатку за ружьем, но зверь исчез в зарослях. Позднее Шарп услышал, что такое же животное было убито одним фермером, отправился к нему и осмотрел шкуру. От кончика хвоста до кончика носа полтора метра. К сожалению, она уже начала портиться, и ее не удалось сохранить. Полосатого, похожего на кошку зверя, видели, как они уверяют многие люди в Австралии, фермеры, охотники и даже натуралисты. И вот мнение современного специалиста, профессора Трофтона, заведующего отделом млекопитающих Австралийского музея. В книге «Пушные животные Австралии», изданной в 1946 году, он пишет, Несмотря на некоторые расхождения по поводу размеров животного и его раскраски, кажется, действительно большая сумчатая кошка скрывается в густых лесах северного Квинсленда. Лесуэф и Баррелл, авторы большого труда по фауне Австралии, изданного в Лондоне в 1926 году, дикие животные Австралии, включая млекопитающих Новой Гвинеи и ближайших островов Тихого океана, Даже дали сумчатому тигру научное описание на основании сведений, полученных от очевидцев. Мех короткий и скорее жесткий, общий фон окраски рыжий или серый, на боках широкие черные полосы, не смыкающиеся на спине, голова похожа на кошачью, но с более сильно выдающейся мордой, острые стоячие уши, хвост пушистый, С выраженной тенденцией заканчиваться кисточкой. Ноги толстые, когти острые и длинные. Общая длина около метра 50 сантиметров. Высота у плеч 45 сантиметров. Значит, сумчатый тигр, если он не миф, не крупнее своего индонезийского соседа, дымчатого леопарда. Весьма пассивная самооборона. С австралийскими сумчатыми на этом и покончим. Но есть еще американские двуутробки, и немало. 65 видов опоссумов и 7 видов сумчатых крыс. Все живут в Центральной и Южной Америке. Кроме обычного опоссума, который нередок еще в восточной половине США к северу до Великих Озер, и кое-где на западном побережье этой страны. Вообще-то родина обыкновенного опоссума, как и всех сумчатых нового света, Южная Америка. Но в минувшие тысячелетия опоссумы ринулись наступление на североамериканский континент, и поход их, кажется, продолжается. В последние годы опоссумы расселяются по Соединенным Штатам все дальше и дальше к северу. густые леса и кустарники, даже вокруг ферм и среди полей, вполне их устраивают. Днем спят они где-нибудь в дупле, на ветке или среди камней. Листья и траву для гнезда носят, подцепив их гибким голым хвостом. Когда вечерняя заря гаснет, выходят опоссумы на промысел. Зверьки некапризны, едят все, что... Попадется и дикий виноград, и сливы, и сочные листья, и кукурузу на полях. Жука по дороге схватят и съедят, ящерицу поймают или мышь, и туда же в желудок.